Это был не настоящий дракон, не физическое воплощение, которое я видела в Астре, а сама его суть. Она проступала сквозь хрупкую человеческую оболочку, которую Дарги носили, как люди, одежду. Огромные, покрытый чешуей чернее ночи, с мощными челюстями и наростами на долбом в виде короны. Его глаза с прохладной серебристо-голубой радужкой и вытянутым зрачком смотрели на меня с высоты нескольких ярдов. В них не было ни злобы, ни одобрения, но он смирился с моим присутствием в своей жизни, и я была этому рада. Над нами сиял купол из трех первозданных сил. Мы были внутри него, его эпицентром. Время вне купола словно исчезло, как и весь мир. Напряжение достигло точки кипения, и любая искра могла вызвать взрыв. А потом этот купол взорвался. Абсолютно бесшумно. Во все стороны хлынула чистая сконцентрированная мощь, рожденная из плетения трех стихий. Она вырвалась из нас и ринулась сквозь стены и потолки, сквозь камень и плоть живых существ, попавшихся на пути. Невидимая и неслышимая волна пронеслась по залам и коридорам. Каждый, в ком сердце, ощутил ее, и каждый дюйм пространства содрогнулся. Люди в убежище теряли сознание. Дарги были прижаты к полу и обездвижены, но невредимы. А для чудовищ пришла расплата. Воздух наполнился сухим, кошмарным хрустом. Не костей, а самой сути. Вопли твари, секунду назад угрожавших захватить весь дворец, превратились в жуткие затухающие виски: Мантикоры, химеры, василиски, гидры, тифоны, безымянные скорпионоподобные твари и прочие порождения бездны. Их формы поплыли, расползаясь, как чернила в воде. Они теряли плоть, костяк, массу, превращаясь в то, чем были до этого. В ядовитый белесый туман, чуждый нашему миру. Я не видела это глазами, но чувствовала каждой порой на коже, каждым вздыбленным волоском, каждой косточкой и сухожилием. Ощутила всем своим существом, как камень во дворце от подвалов до шпилей пошел глубокими черными трещинами. Они зияли пустотой, пахли серой и холодом бездны, а ядовитый белесый туман, лишенный формы и воли, своим устремился в эти трещины. Он утекал обратно в небытие, откуда его призвали. Тишина, наступившая после, была оглушительной. Она сдавила виски, а сила, секунду назад переполнявшая меня до краев, испарилась. Это случилось мгновенно. Ноги вдруг подкосились. Мир накренился, поплыл, и я покачнулась. Последнее, что ощутила, – руки Ориона. Сильные, уверенные, подхватившие меня на лету, прежде чем я рухнула на каменный пол. Его голос, хриплый от напряжения, пробился сквозь нарастающий гул в ушах. Он кричал. Звал кого-то. Может, меня? Но я уже не смогла ответить. Безжалостная пустота захватила мое сознание, накрыла волной, потащила, как обессилившего пловца, и выбросила на черное капище.